Глава 17. Магда заметила лорда Рала, который стоял по ту сторону дверей, наблюдая за ее долгим шествием. За его спиной замерли два угрюмых телохранителя. Проходя через двери из массива красного дерева, Магда оглянулась. Идущие позади стражники совета остановились убедившись, что она действительно уходит и не собирается возвращаться. У дальней стены ротонды Магда увидела небольшую армию лорда Рала, готовую обнажить оружие и защищать его, если что-то пойдет не так. Вряд ли они обрадуются, когда до их ушей дойдут злые нападки и обвинения в адрес лорда Рала. Должно быть, солдаты и так считали, что находятся на потенциально враждебной территории. Ведь трое из них уже умерли таинственной смертью после прибытия в замок. Однако по сигналу лорда Рала, стражники ослабили хватку на оружие. В зале совета, несмотря на призывы к порядку, обстановка все еще была неспокойной. Толпа не желала следовать плану заседания. Люди хотели получить конкретные ответы на вопросы, связанные с угрозой сноходцев. Магда надеялась, что совет все обдумает и увидит мудрость о решении, придуманного лордом Ралом для защиты людей. По опыту она знала, что при дальнейшем обсуждении совет нередко приходил к выводу, что ее предложение имеет смысл. Она надеялась, что так будет и на этот раз. «Должен извиниться, леди Сирус». Аляри Кралл низко поклонился. «Я был ужасающе неправ». «Неправ в чем?» Все еще кипят от возмущения, она снова пошла вперед. Зашагав рядом с ней, он указал на двери зала совета, где уже почти начался мятеж. Люди кричали, требуя, чтобы советники их выслушали. Они хотели знать, действительно ли опасность так близко. «Я должен вымаливать твое прощение». «Я ошибался, а ты была права». Он слегка поклонился ей и приподнял брови. «Теперь я вижу, что с короткими волосами ты и правда стала никем». Полностью лишившись влияния. Ярость Магды улетучилась, столкнувшись с его иронией. Она не смогла удержаться от улыбки. «Правда есть правда, из чьих бы уст она не звучала». Он оглянулся на зал совета. «К сожалению, говоря правду, ты, скорее всего, нажила себе врагов». Улыбка Магды поблекла. «Я дважды чуть не умерла сегодня. во второй раз ты вернул меня, когда я уже проходила сквозь завесу в мир мертвых». Я почти оказалась в объятиях добрых духов и умерла бы, не верни ты меня в мир живых. Теперь каждая секунда моей жизни – бесценный дар. Все, что мне могут сделать – отправить туда, где мне и место. Но если мне суждено жить, значит буду жить без притворства. Ты не права, считая, что твое место среди мертвых, Магда. Ты жива, потому что сама выбрала жизнь. Вот что важно. Мы не можем жить с оглядкой на то, что могло произойти. Мы должны жить настоящим. Ты жива, и это самое главное. Однако жизнь без бараха представлялась Магде безрадостной и пустой. Снаходец заставил ее погрузиться в пучины боли. Но ее мысли были заняты тем, что она почти воссоединилась с барахом. Она хотела жить но в то же время почти сожалела о своем спасении. «Вы выжили и подарили другим людям возможность выбора. Теперь они тоже могут защититься и выжить», сказал один из огромных телохранителей лорда Рала. Аллерик Рала взглянул на мужчину и кивнул. «Теперь выбирают они, а не совет». Он вновь сосредоточил взгляд на Магде. Но помогая людям сделать самостоятельный выбор, Ты сама оказалась в опасности. Возможно, тебе следует отправиться со мной в народный дворец. Там будет безопаснее. Магда сомневалась, что в этом охваченном войной мире существует безопасное место. Если падет один город, то следующий окажется в осаде до тех пор, пока тоже не будет покорён. Вскоре бежать будет некуда. Либо новый мир выживет сообща, либо он пойдет под оружием захватчиков. Алерик Рал шел вперед, не обращая внимания на глазеющих на него людей. Их глаза выдавали страх перед внушительной фигурой лорда Рала. Мало кому в замке доводилось его увидеть, но все они были наслышаны о нем. Проходя по просторной ротонде, Магда заметила в тени группу обеспокоенных людей которые тихо переговаривались между собой, поглядывая в ее сторону. Она видела безмолвный страх в устремленных на нее глазах. И тогда она поняла, что некоторые действительно боялись лорда Рала, но большинство людей наблюдали не за ним, а за ней. Они вглядывались в нее в поисках чего-то, ответов, спасения или просто причины надеяться. Они не обращали внимания на короткие волосы. Они видели Магду Сирус, покрытую кровью женщину, которая заявила, что такое не должно происходить. Наконец, Магда покачала головой. «Я выросла в Эдиндриле, а после свадьбы с барахом жила в замке. Это мой дом. Идет война, и мой дом под угрозой. Я должна остаться и сражаться за него». Это мой народ. Я должна остаться и сражаться за них. Люди привыкли полагаться на волю совета. Не знаю, решится ли кто-нибудь принять УЗы и твою защиту, но, по крайней мере, я защищена от сноходцев, а значит, смогу лучше отстаивать интересы людей. Может, мне удастся убедить их воспользоваться этой защитой. Кроме того, сноходцы – не единственная опасность. Творится что-то странное. «Я знаю, Барах тоже всегда считал, что в замке что-то не так». «Заговоры, о которых твердит Латейн?» Магда поджала губы, размышляя. «Зная мужа, не думаю, что все так просто. Все гораздо глубже. Здесь кроется что-то ужасно неправильное». «Например?» «Во-первых, команда храма должна была унести самые опасные магические предметы в храм, чтобы спрятать их там. Они предали нас». Якобы для того, чтобы защитить человечество от тирании магии. Но всех их поймали и казнили. Вся эта история стала казаться Магде слишком простой и гладкой. Она начала сомневаться, предатели ли они на самом деле. Но как такие люди могли обратиться против нас? Каким образом человечество страдает от тирании магии? Добрые духи, они были волшебниками, созданиями магии. Они не были тиранами. Это просто ужасно, если вся команда храма, сотня людей, работала на врага. Никто, даже Барах, не подозревал о таком. Если ни у кого не было подозрений, то неужели ты веришь, что Латейну удалось поймать и казнить всех предателей до последнего? Трудно представить такой широкомасштабный заговор в стенах замка, тем более среди таких заслуживающих доверия людей. Но я уверен, что Латейн под пытками вырвал у них признание перед тем, как казнить их, и вычислил всех остальных. Ты говорил, что трое твоих людей умерли при загадочных обстоятельствах после прибытия сюда. Так и есть. Барх оставил мне записку. Это его последнее обращение ко мне. Он сказал, что моя судьба здесь. Он просил меня набраться храбрости и найти правду. Правду? «Правду о чем?» «Я не знаю». «Откуда ты знаешь, что в записке говорится о чем-то конкретном? Может, Барах знает твой характер? Просто хотел сказать тебе, что ты всегда была в его сердце». «Он написал, чтобы я оградила свой разум». «Оградила разум? Хочешь сказать «от сноходцев»?» «Заметь, ты сам это сказал». Рядь длинных светлых волос упала ему на плечо, когда он оглянулся на нее. «Думаешь, он хотел, чтобы ты осталась здесь?» «Да. Он сказал, что моя судьба здесь. Барах был боевым чародеем, у него был дар пророчества. Вероятно, он знал, что надвигается нечто темное и хотел, чтобы я выяснила, что нам угрожает». Лорд Рал обдумывал ее слова, пока они проходили мимо высоких мраморных колонн, на которые опирался сводчатый потолок. Пространство между арками украшали фрески с изображениями великих событий. «Да, Барах был боевым чародеем. А ты... ну... ты нет. Разве ты можешь сделать что-то, чего не смог он?» попробую угадать, сколько раз я задавалась этим вопросом». Лорд Рал хмыкнул в знак солидарности. «Значит, ты понятия не имеешь, что искать?» «Полагаю, я должна искать правду». «Но правду о чем?» «Может быть, о том, почему Барах покончил с собой?» Лорд Рал на какое-то время впал в задумчивость. Наконец, он разочарованно махнул рукой. Возможно, рискованное путешествие в мир мертвых слишком потрясло его, и он утратил всякую надежду. Магда вновь окинула его взглядом. Никто из команды храма не покончил с собой после возвращения. Никто не казался потрясенным, а Барах был сильнее их. Лорд Ралл сложил руки за спиной, шагая рядом с ней, молча размышляя. Барах никогда ничего не делал без веской причины. Наконец, произнес он. «Именно. Я думаю, у него была какая-то цель. Должно быть, это был единственный способ добиться чего-то чрезвычайно важного. Скорее всего, Барах вполне обдуманно пожертвовал собой по очень веской причине. Мне нужно выяснить, что это за причина. Думаю, он хотел, чтобы я нашла ответ на этот вопрос. Мне нужно остаться и выяснить истинные причины случившегося». Видимо, моя единственная, кого заботит, почему он покончил с собой. И, возможно, только я смогу найти ответ. По крайней мере, Барах верил, что смогу. По сути, своей последней просьбой, он поручил мне эту задачу. Он просил меня жить той жизнью, какую могу прожить только я. Когда они вошли в длинную галерею, лорд Ралл поднял глаза на красные знамена, свисавшие с потолка. С чего начнешь? «Пока что сама не знаю». Некоторое время он молча шел по темно-красному ковру с вытканными на нем названиями сражений. Затем, наконец, поднял взгляд и улыбнулся. Улыбка вышла не радостной, а мрачной и грустной. «Понимаю, этим людям повезло, что ты за них сражаешься. Но ты должна знать кое-что еще. Ты здесь не единственный, а кто защищен от сноходцев». Магда хмуро взглянула на мужчину, когда они проходили мимо огромных черных колонн. «О чем ты? Совет отказался от твоей помощи!» Он сцепил руки за спиной и дождался, пока они не отойдут от группы зевак и не окажутся за пределами слышимости. Я был готов к такому решению, поэтому, прибыв в замок, сперва отправился к тем, кто защищает нас – к офицерам и здешним волшебникам и объяснил им ситуацию. Военные очень хорошо понимают угрозу и понимают цену эффективной защиты. «А ты коварен, лорд Ралл!» Он самодовольно ухмыльнулся. «Я не столь глуп, чтобы отдать все наши жизни в руки совета. Сначала я обратился к нескольким влиятельным людям из замка». «И они поклялись тебе в верности?» «Не все. Но некоторые осознали истинные масштабы угрозы и произнесли слова посвящения, как и ты. Он негромко усмехнулся. Хотя никому из них не пришлось истекать кровью. Она смущенно улыбнулась. «Барах не раз говорил, что считает меня упрямой». «Офицеры Рэндалл и Морган на нашей стороне. Они командуют войсками Вейдинриле и вокруг него. Грандвалл тоже. Он возглавляет внутреннюю гвардию». Магда кивнула. «Я их знаю, они хорошие люди. А что насчет одаренных?» «Поскольку речь идет о магии, они, как правило, понимали истинный масштаб угрозы и, следовательно, мудрость такого решения. Некоторые отказались от моего предложения, но многие согласились. Значит, у нас достаточно союзников, которые могут продолжать трудиться, не опасаясь, что сноходцы...» разорушат результат их работы». Магда вздохнула. «Однако не все приняли твое покровительство. Возможно, я смогу убедить их». Когда они дошли до его крепких, рослых солдат в конце галереи, Аллери Крал повернулся к ней. «Мне нужно уезжать. Я сделал здесь все, что мог. И теперь должен заняться другими неотложными делами». Магда взглянула в его голубые глаза. Перед тем, как уйти, скажи мне кое-что. Если смогу. Совет и обвинитель правы? Ты хочешь править? Действительно ли тебя заботит только власть, и ты делаешь все ради нее? Поэтому ты создал узы, которые работают именно таким образом, через клятву верности. Говори правду. Он заткнул большие пальцы за оружейный пояс, всматриваясь в ее глаза. Его решимость не дрогнула. «Знай, леди Сирус, пока мы беседуем, мои агенты работают в древнем мире. Они ищут сноходцев. Они там за тем, чтобы выследить и уничтожить всех этих ублюдков до единого. Я не мог сказать тебе раньше, пока ты не поклялась мне. Сноходцы не должны узнать об этом. Если бы моей целью была власть, я бы оставил сноходцев в живых, чтобы людям пришлось клясться мне в верности. Если моим агентам удастся выполнить порученное им задание, никому больше не нужно будет присягать мне». Магда улыбнулась. «Спасибо, лорд Рау. В мудрости твоей наше смирение».